Юлия Ляпина. Жених для ведьмы. Глава первая. Ведьма из хорошей семьи всегда окружена людьми. Открыла глаза. Поверх одеяла сидит мелкий племянник, радостно стуча по погремушкой по голове любимой тетушки. Сгрузила мелочь на коврик, зашла в ванную, почти сразу в двери раздается стук и писклявая. «Тетя Энит, «Мне расческа нужна от племянницы». Вышла в кухню, чтобы попить кофе. Сестра или мама уже норовят усадить за стол, напечкать кашей или оладьями, а заодно и посетовать, что вот уже три года, как закончила МАК-академию, а мужа себе все еще не нашла. Друзья ведут себя ничуть не лучше. Стоит собраться в таверне, и тут же начинают намекать, что прилично ведьме нужно хотя бы раз замужем побывать для приличия. «Да где вы слов-то таких набрались?» Фыркала Инит, отбиваясь от предложений подруг и друзей познакомить с хорошим парнем. Она не понимала настойчивости друзей и близких, и, если честно, отчаянно мечтала съехать из огромного семейного дома куда-нибудь в тихое место. Столичный особняк рода, шумный, дружный, изобильный, всегда ее радовал. Но в какой-то момент Иннет поняла, что ей нужна передышка. Сидя поздно вечером на кухне, девушка крутила в пальцах бокал легкого вина, прислушивалась к шуму наверху и грустила. Тут ее и нашла тетка Дея. Крупная, рослая и совсем даже не ведьма. Воительница, вышедшая замуж за ведьмака рода Заэ. «Грустишь?» «Шум надоел», — призналась Инит. «До защиты магической работы полгода, а у меня конь не валялся. Не успею с утра глаза открыть, тут же какие-то срочные дела. То бабушку к соседке проводи, то малышню на занятия доставь, то мама просит помощи в саду» и все обязательно знакомят с очень приятными молодыми людьми. Это что, заговор?» Тетка хмыкнула, пристально посмотрела на Инит и сказала, «Почему бы тебе не съездить в поместье прабабушки Клэр? Оно отошло семье полгода назад, но у твоих родителей не дошли руки выяснить, что там и как. Развеешься, соберешь материал для магистрской работы, «И решишь, чего же хочешь ты сама?» «Поместье про И Инит нахмурилась. «Не помню такого». Арис говорил, что там завещание с условием и сроку на исполнение год. Я не вдавалась в подробности. Мальчишки как раз ловили виверну. и да махнул рукой и прислушалась к тому, что творилось наверху. «Ты можешь все узнать у матери. Извини. Мне надо идти. Кажется, дети нашли мой запас метательных кинжалов. Спасибо за хорошую идею. Инит отсалютовала родственнице бокалом и задумалась. Звучало хорошо. Завещание с условием среди ведьм не редкость. Кто-то желает, чтобы родня позаботилась о фамильяре, кто-то ищет преемницу, а кто-то просто желает раздать старые долги. Вот если бы ей предложили уехать совсем в глушь, в избу Амалфеи Болотной или Клареи Горной, она бы, пожалуй, отказалась. Но прабабуля Клэр, молодом и утонченной, любила красивые платья, шляпки и зонтики. Значит, ее поместье, скорее всего, выглядит прилично и не требует ежедневного изгнания кикимор или каменных троллей. Научная работа, знаете ли, требует тишины и сосредоточенности. Решено. Сунув бокалу мойку, ведьма поспешила в комнату матери. Делея Алвенерзая обычно проводила вечера в своей личной лаборатории, наблюдая за приготовлением зелий или фамильной аптеки. Увидев дочь, она приглашающе махнула рукой. «Заходи. Сейчас убавлю пламя». И можем поговорить. инет забралась с ногами в огромное плюшевое кресло и залюбовалась тем, как ловко ее мать дирижирует сразу несколькими процессами. Их семья не зря жила в столице. Матушка отличный зельевар, отец артефактор дядя ведьмак, а его жена воительница, способная скрутить взрослую виверну. Старший брат Инит. Пошел по стопам дяди и уже получил свой первый боевой меч. Младшая сестренка делает успехи в зелье Только она никак не может определиться, кем ей стать. За плечами боевой факультет, курс зельеварения, курс амулетографии, рунного письма и начало артефактологии. Все с отличием. И все же Иннет не могла понять, чем же ей заняться, куда направить свои способности, обраться за мелкие подработки под крылом родни надоело. Хотелось самостоятельности, определенности, куража. Она и за магистерскую работу схватилась только потому, что не знала, куда приложить силы. Да еще эти вечные попытки выдать ее замуж Магистрат давал возможность уклониться от постоянных попыток сватовства под предлогом учебы. Хотя, если честно, не так уж это и помогало. Только на прошлой неделе бабушка опять водила ее в гости к старой подруге, у которой внук такой чудесный мальчик. Здоровенный лоб со рамами на руках вонял псина и жевал кусок вяленого мяса. Он занимался разведением бойцовых псов и сам недалеко от них ушел, получая от бабки команды. «Поставь чайник, принеси стул, расскажи о себе». Потом прислонился к косяку и простоял так полчаса, пока Инит пыталась уверить, что именно о таком муже она мечтала всю жизнь. Она тогда еле вырвалась, попросилась посмотреть «песиков» и смылась через заднюю калитку. «Вот и все», — объявила мама и села в соседнее кресло. Иннет вынырнулась из своих грез, улыбнулась и спросила, «Расскажи про завещание с условием от прабабушки Клэр». Мама, кажется, не удивилась. Возможно, сыграли свою роль гены прабабушки Клэр. Она неплохо гадала на картах, И хвасталась, что отец ее был цыганом. Как ты знаешь, прабабуля вышла замуж за хтанца и уехала с ним в его страну. Чтобы не бросать свой дом, она составила завещание с условием. Почему завещание — изумила Синит. Прабабуля была вполне себе живая и активна. Даже замуж вышла в пятый раз. «Да она старинный закон раскопала», — махнула рукой мама, — «чтобы налог не платить. Раньше их танк считался чем-то вроде другого мира, и все, кто туда уезжал, составляли завещание. Если через полгода не возвращались, бумага вступала в силу». глубоко глубокомысленно покивала. «Ай да прабабуля, таких тонкостей сама Инит не знала». «Так что за условия?» «Условия. Поместье отходит первой невесте рода. Сама знаешь, у нас в брачном возрасте только ты». Уинит зачесалась переносица, верная примета грядущих неприятностей. «Не просто девицы брачного возраста, а именно невесте», — уточнила ведьма. «Невесте», — подтвердила мама. «В завещании указана просьба предоставить душеприказчику копию договора помолвки». Инит нахмурилась. «Так вы поэтому меня так старательно замуж пытаетесь выпихнуть, чтобы поместье в семье осталось?» Потом поразмыслила. «Нет, замуж вы меня с первого курса пихаете, а про бабуля только полгода назад уехала». «Это она из-за вас такое условие в завещание внесла!» Мама просто развела руками, ничего не отрицая и не признавая. И недозлобно пыхнула, сдувая с лица рыжий локон. «И что будет, если я не выйду замуж?» «Через год поместье отойдет Академии. Они уже планируют, как устроят там полигон», — вздохнула мама. «А сразу сказать не могли!» Булькнула Инит, сложив на груди руки. Ох, тяжело ей было держать свой норов в узде. Поколение ведьм и ведьмаков, разбавленные то свободолюбивыми цыганами, то меланхоличными северными воителями, то вообще неведомыми экзотическими личностями, пойманными на шабаше. Неизменным в семье Зоэ оставалось только одно — магический дар и рыжие волосы. «Сначала пытались обойти в условия», — махнула рукой мама. «Потом тебя уговаривали, чтобы не обиделась. Но теперь ты знаешь, так что решай сама. Если за полгода женихом не обзаведешься, поместье уплывет на сторону. А у прабабули там точно немало интересного». Сказав это, маменька отвернулась к своим колбам и ретортам, оставив насупившуюся дочь обдумывать новости. Попыхтев и побросав по сторонам грозные взгляды, Инет взяла себя в руки и, пожелав родительнице спокойной ночи, ушла к себе в комнату и легла спать. Но сон не шел. Прабабуля Клэр была яркой личностью и умелой ведьмой, жила в своем поместье Меняла мужей, гоняла внуков и правнуков, наезжала в столицу раз-два-три в месяца, кутила со старыми подружками, наносила визиты по семейным делам и снова отправлялась в свой туманный лес, загрузив летающую кибитку обновками и деликатесами. Дом стоял вроде бы не в глуши, но и не близко к поселениям. Как уж бабуля умудрилась найти там столько мужей и почему с ними разводилась, этими мелочами Инит не интересовалась. Главное, прабабушка ее любила, называла своим солнышком, дарила полезные магические подарки и брала с собой в гости к таким же шустрым старым ведьмам, умеющим удивить маленькую девочку. Потом Инит подросла и занялась своими делами. А про бабуля и не навязывалась. Внуков и правнуков ей хватало. И вот теперь Иннет может унаследовать этот самый туманный лес, если найдет себе жениха. Не обязательно же выходить за него замуж. Помолвку можно растянуть на десяток лет, а потом выйти замуж за другого. Только где найти мужчину, который согласится на фиктивную помолвку? А еще он должен вызывать доверие у ее семьи, не быть Альфонсом и согласиться поехать с ней в поместье, хотя бы на первое время. Инет трезво относилась к своим способностям. Да, она закончила боевой факультет и является довольно сильно ведьмой, но невозможно быть в напряжении 24 часа в сутки. Нужно иногда спать есть и бегать в кустике, да и что ее ждет в поместье, неизвестно. Можно позвать с собой дядюшку ведьмака или пару подросших племянников. Родственники набрали заказов по отлову частей редких животных, упускать контракты невыгодно, а ждать с поездкой до зимы не хотела уже сама Инит. Она перевернула подушку, устроилась удобнее, и принялась перебирать всех отличных парней, которых ей сватали. Тот не боец, этот пристегнут к маминой юбке, другой откажется от поездки, у него научная работа горит, четвертый потащит с собой всю родню, а что там творится, и веда не ведает. В общем, перебрав всех знакомых, Инит поняла, что ни один не годится на роль ее жениха. Вот никак. Зло побив подушку кулаком, она перевернулась на живот, обхватила подушку руками и пожаловалась про бабуле вслух. Пра, ну ты и условия выставила. Где я тебе нормального мужика найду? Да еще такого, который в глухомань поедет. С этим Инит и уснула.